Жизнь человека на ветру. Посвящаю Эрике. В лесу меж сосен ехал всадник, Храня улыбку вдоль щеки. Тряслась нога, звенели складки, Волос кружились черевики. Конь прыгнул, поднимая тело Над быстрой скважиной в лесу. Сквозь хладный воздух брань летела, Седок шептал, «Тебя, голубчик, я снесу, хватит мне! Ах, эти муки, да этот щит, да эти руки, да этот панцирь пудов на пять, да этот меч одеревенелый! Прощай, приятель полковой, грози траву, мелькни, Венерой, над этой круглой головой о ругался» ну и ветер меня подъеблет облакам всех уложил проклятый ветер прочно сидение к волкам с тебя шкуру снять долой жечь притворив засовом печку и штукой спрятать под полой снести кинуть в речку потом ищи свою подругу рыб встречных тормошей плыви любезный мой в калугу в калуге девки хороши пел конь Раздув мехи, Седок молчал в платочек. Конь устремил глаза. Вверху Седок собрался в маленький комочек. «Вот жизни, ворчал Седок, — «сам над собой не властен, Путь долог и высок, не видать харчевни, где постановиться, Живешь, как дерево кусок, иные могут подивиться, Что я сознательный предмет, живой наездник или нет». Конь, повернув к нему лисо, — «Твоя конусообразная голова, Твой затылок, твое лицо, твои разумные слова». «Ну, Хаконская, не терпит лжи, ты лучшей песни придержи!» «Как!» — закричал седок летучий. «Ты мне препятствуешь, тварь! Смотри, я сброшу тебя стучи, тучи, хребет сломаю фонарь!» Но тут пронесся дикой птицей орел двукрылый, как воробей. И всадник хитрою лисицей себя подбадривал, «Ну, дядя не робей!» А конь смеялся. — Вот так, фунт! Скажи на милость, вот так, фунт! Молчай, — сказал седок прелестный. — Мы под скалой летим отвесный. Тут не до шуток, тем более конских. Наставит шишек этот пень. то лучше морду трубочкой серней Но конь ответил мне это лень. И трах! Губой со всего размаха... У всадника летит папаха, кушак, болотные спаги, кричит бедняжка. «Помоги!» Хромым плечом стучит в глину, изображая смехотворную картину. А конь пустился в пляску, спешит на перевязку и тащит легкую коляску. «В коляске то сидит детина». Под мышкой держит рысака. Глаза спокойные, как тина, Стреляют в землю свысока. Он едет в кузницу направо, Храня улыбку вдоль щеки. Ресниц калыш царава, Волос кружатся червяки. Он поет «Мое летело вчера по воздуху летело?» Моя ли сломанная нога подошвой била облака? Не сам ли я вчера ругался о том, что от почвы оторвался? Живешь и сам не знаешь, почему. Жизнь уподоблю я мечу. Пропев такое предложение, детина выскочил из брички. Он ростом в полторы сажени, рукой поправил брючки, сказал, «Какие за кавычки сей день готовят для меня!» И топнул в сторону коня. Но ты не больно топачи, — заметил конь через очки. — Мне такие глупочи, то же самые, что дурачки. Но тут детина, свирепев, коня пустил бутылкой. — Я зол, как клев сказал детина пылкий. — Вот тебе за твое замечание. Но конская копыта пришла в бесконечное качание, Посыпались, как из корыта, удары полные вражды, Детина нападал с каждым разом И вновь молил, как жертва скуки и нужды, «Оставь мне жизни хоть на грош, Отныне буду я хорошим, Я над тобой построю катакомбу, Чтоб ветер не унес тебя, А сам тихонько вынул бомбу». Конь быстро согласился взмахом головы и покатился тушей вдоль травы. Детина рыжим кулаком бил мух под самым потолком. В каждом ударе чувствовалась сила. Огонь зажигался в волосах, и радость глупая сквозила в его опущенных глазах. Он, как орел, махал крылами, Улыбкой вилась чащеки, Усы взлетали вверх орлами, Волос кружились червяки. А конь валялся под горой, Раздув живот до самых пят. Над ним два сокола порой В холодном воздухе парят. Все. 14-18 ноября 1928 года